11 августа. Утром получена телеграмма, что статья о Гусеве будет напечатана. Потом телеграмма от Матин о Гусеве Же. Читал Канта. Думаю, все о движении, веществе, пространстве и времени. Ездил верхом в Ясенке. Здоровье получше. Иду обедать. Был милый юношем, идущий в Иерусалим. И еще раз засосов. Очень радостное впечатление. 12 августа. Встал очень рано, совсем здоров. Вчера еще появилась моя статья «Почти полностью», комментарий 98 Утром хорошо думал и дома, и на прогулке. Немного читал Канта. Получил письма, скорее неприятные, от социалиста Антонова и Великанова. Зато и хорошие, и трогающие меня очень. Набросал ответы. Слава Богу, отменил письмо об отдаче имущества, комментарий 99 «Как бываешь слаб временами». Комментарии. 98. -й. Заявление о Борисе Гусеве. 99. -й. Толстой решил не отправлять письма неизвестной корреспондентке, обратившейся к нему с вопросом, почему учение ваше идет часто вразрез, будто бы с вашими поступками. Письмо Толстого смотри в томе 20 настоящего издания под номером 232. Конец комментария. 13 августа. Вчера прочел свою статью. Приехали Стахович Александр и Струвы. Малоинтересные и тяжелые, особенно Струвы. Читал им напрасно о науке и напрасно говорил. Нынче очень мало спал и слаб. На душе недурно. дурно. 15 августа. Вчера вечер, скучно. Нынче, посоветовав Машеньке ехать к обедни, встал в шесть и ездил по попу. Чудное утро. Как много мы теряем, просыпая утро. Читал новую философию, комментарий сотый. Как искусственно, не нужно. Получил письма, и опять от Великанова, и опять тяжело. За что? Письма от Гусева. Ему было тяжело. Ездил верхом Зоси. Грустно. Особенно гадкого ничего. Иду обедать. Ничего не писал. Даже записать нечего. Комментарий сотый. История новейшей философии Гевдинга, Санкт-Петербург, 1900 год. Конец комментария. Страница 329. 16 августа. Очень скучно было весь вечер. Так я далек от того, чем живут все окружающие меня. Нынче спал лучше, но проснулся слабым и умиленно добрым. И как-то радостно. И так все хочется плакать. И объятия вечности так бы и кинулся. Комментарий 101. Думал о славе людской. Есть в этой потребности доброго мнения о тебе, любви к тебе людей, что-то непреодолимое и законное. И сейчас мне пришло в голову то, что, насколько ложно, преступно, желание похвалы, любви людей при жизни, настолько хорошо, добро, законно, желание продолжения своей жизни в душах других людей после своей смерти. В этом желании нет ничего потакающего личности, нет ничего исключительного. А есть одно желание участия в общей всемирной духовной жизни. Участие в деле Божьем, бескорыстное, безличное. Кажется, что это верно. Комментарий 101. Перефраз последней строфы стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Слышу ли голос твой?» Конец комментария. 17 августа. Ничего не писал вчера. Даже письма не мог писать, так как чувствовал себя славым, но, слава Богу, не злым. Приехали Иван Иванович, Марья Александровна. Ездил верхом Зоси, очень приятно лесами. После обеда прогоняли пришедших, а оказались милые ребята. В письмах ничего особенного. Вечером Гольденвейзер играл очень хорошо. Нынче спал немало, а все слаб. 18 августа. Вчера ездил с Сашей верхом. Все слаб. Вечером отделал все письма. Соня сказала неприятное. Я упрекнул мягко, она промолчала. Да, надо уметь. Тоже было с Копыловым, призываемым на суд за дубы. Я сказал, она сделала. Сегодня рано встал, мало спал, ничего не работал. Читал Менция и полученные письма. Комментарий сто второй. Приехал Димочка, письмо от Черткова, и был Заболоцкий, очень возбужденный, но милый. Написал письмо Черткову, приехали дубенские. Она ужасающе глупа, объявила мне, что ее мальчик-сын ненавидит меня и любит царя. Иду завтракать и ко всем гостям. Испытал на прогулке особенно радостное веселое чувство любви ко всем, ко всему. И подумал от всей души, подумал и пожалел тех людей, которые лишают себя этого, которые думают устраивать себе увеселение внешними средствами. Комментарий 102. Джемс Легг. Жизнетворчество Мэн Мэндзи. Лондон, 1875 год. Конец комментария. Страница 330. 20 августа. Вчера ничего не делал, кроме коротких ответов на письма. Ездил во Овсянниково. Буланже еще нет. Разговор с Тенишевым об едином налоге. Спокойно, кротко на душе. Вечером с Михаилом Сергеевичем приятно. Все слаб. Сегодня проснулся все слабо и небодрый умом. Ходил навстречу лошадям и дорогой, думал только одно. И практически очень важное, именно то, что я должно быть всем надоел своими неперестающими писаниями, все об одном и том же, по крайней мере, так это должно казаться большой публике. Вроде Крофт Хиллера, и что надо молчать и жить. А если и писать, и то, если очень захочется, то только художественное, которому меня часто тянет. И, разумеется, не для успеха, а для того, чтобы более широкой аудитории сказать то, что имею сказать, и сказать не навязывая, а вызывая свою работу». Помоги Бог. 21 августа. Вчера ответил неважные письма. Ездил с Михаилом Сергеевичем и с Сашей в Телятинке. Дама с проектом о воспитании. Во время обеда приехали Боткины Скучно. Говорил с Гульденвейзером и Николаевым о едином налоге. Сегодня проснулся рано. Очень-очень слаб. Начал читать футер о Китае. Комментарий 103-й. Хорошие добрые письма, о которых не стою, ничего не хочется писать. Было пшеничное зерно, оно лежало тысячи лет в египетских гробницах, и оно ничего не знало про себя. Для него самого, для зерна, было все равно, что его не было. Ученые раскапывали гробницы и, найдя в них зерна пшеничные, чтобы испытать их, взяли несколько и покрыли землей и стали поливать водой. И вот зерно, которое было, но ничего не знало про себя, вдруг узнало про себя, что оно есть. И есть в одно и в то же время и зерно, и росток. Не могу продолжать. Очень слаб. Может быть, и выйдет. Иду к рабочему и завтракать. Комментарий 103. Смотри МГ Потье. «Китай. Историческое, географическое и литературное описание этой обширной империи». Париж, 1837 год. Конец комментарий. 22 августа. Рабочий милый, но просил денег. Ездил верхом. Очень слаб был до вечера. Вечером лучше. Сегодня встал свежее. Душан принес письмо Польке. Комментарий 104. Немного поправлял. Гулял хорошо, на душе хорошо, но слаб и мысль не работает. А все-таки хорошо. Как бы хорошо не писать. Думал о зерне дальше, написать не могу. С пользой и наслаждением читал круги чтения. Как для того, чтобы зерно получило жизнь, нужно закрыть его землей, так и для того, чтобы душа жила, нужно, чтобы она была закрыта телом. Теперь двенадцатый час. Ничего не делаю и не буду делать. Слабость, слабость, слабость. Стал замечать за собой поступки и мысли, вызываемые славой людской. Прежде не замечал их. Вечером Андрей с женой, Голденвейзер милый, Николаев. Хороший с ними разговор. Ночь спал мало, но мысль начала работать. Гулял по заказу. Чудное утро. Как облачко с неопределенными очертаниями с одной стороны. Месяц высоко в ярко-голубом над зеленым морем леса небе. Очень хорошо. Думал много и хорошо, но не хочу записывать. Комментарий 104-й. Смотри ответ Пурской женщине. Полное собрание сочинений, том 38. Конец комментарии. Страница 331. 24 августа. Ходил приятно далеко, думал о том, что в жизни истина есть. Записал в книжечке, опять ничего не писал. Читал Евангелие, очень хорошо. А Гоголю тоже хорошее чувство. Особенно понравилось, как готов обнять человечество, но не человека. Комментарий 105. Обед, как обыкновенно, вечером читал Конфуция и говорил много и хорошо с Иваном Ивановичем об изданиях и книг о религиях и копеечных изданиях на каждый день. Комментарий 105. Мысль из статьи Николая Васильевича Гоголя «Светлое воскресенье», Входящий в состав выбранных мест из переписки с друзьями. Конец комментарий.